Что касается общечеловеческих свойств, то из характера персоны можно вывести характер души. Все, что в норме должно было бы встречаться во внешней установке, но что странным образом в ней отсутствует, находится, несомненно, во внутренней установке. Это основное правило, всегда подтверждающееся в моем опыте. Что же касается индивидуальных свойств, то в этом отношении нельзя делать никаких выводов. Если у мужчины в общем во внешней установке преобладает или, по крайней мере, считается идеалом логика и предметность, то у женщины чувства. Но в душе оказывается обратное отношение. Мужчина внутри чувствует, а женщина рассуждает. Поэтому мужчина легче впадает в полное отчаяние, тогда как женщина все еще способна утешать и надеяться. поэтому мужчина чаще лишает себя жизни, чем женщина. Насколько легко женщина становится жертвой социальных условий, например, в качестве проститутки, настолько мужчина поддаётся импульсам бессознательного, впадая в алкоголизм и другие пороки. Если кто-нибудь тождественно со своей персоной, то его индивидуальные свойства ассоциированы с душой, Из этой ассоциации возникает символ душевной беременности, часто встречающийся в сновидениях и опирающийся на изначальный образ рождения героя. Дитя, которое должно родиться, обозначает в этом случае индивидуальность ещё не присутствующую в сознании. Тождество с персоной автоматически обусловливает бессознательное тождество с душой, ибо если субъект я не отличен от персоны, тон то не имеет сознательного отношения к процессам бессознательного. Поэтому он есть ни что иное, как эти самые процессы. Он тождественен с ними. Кто сам безусловно сливается со своей внешней ролью, тот неизбежно подпадает под власть внутренних процессов, то есть при известных обстоятельствах он неизбежно пойдёт на перекор своей внешней роли или же доведёт её до абсурда. Смотри, аннциодрамия. Это, конечно, исключает утверждение индивидуальной линии поведения, и жизнь протекает в неизбежных противоположностях. В этом случае душа всегда бывает проецирована в соответствующий реальный объект, к которому создаётся отношение почти безусловной зависимости. Все реакции, исходящие от этого объекта, действуют на субъекта непосредственно, изнутри захватывая его. Нередко это принимает форму трагических связей